Пузыри почти исчезли, и на их месте снова катились длинные ленивые волны. И Ривас вдруг с облегчением понял, что старый леденец больше не всплывет. «Что ж, — подумал он, — это был прыжок так прыжок, а он все-таки старик. Как знать, может, он и плавать-то не умел. Может, он просто хотел размажить мне башку своим башмаком, прежде чем утонуть». И все из-за Найджела. Тьфу! Вдруг он вспомнил про баржу, которую увидел несколько минут назад. «Боже мой!» — подумал он, отцепляясь от сети. «Мне же надо увидеть, куда она причалит. Убедиться, правда ли Сойеров, храм в городе по братими и есть дворец извращений». Он огляделся по сторонам, увидел в тени за колоннами лестницу и поплыл к ней. На бетонных обломках у стены сидели несколько человек, а рядом покачивалась на волнах узкая лодка. Совершенно очевидно, они промышляли спасательными работами, и если бы сверху свалились еще несколько человек, они наверняка выгребли бы за ними. Однако, скользнув лишенными выражения взглядами по Ривасу, они явно решили, что он не стоит хлопот — Так что, когда он начал подниматься по скользким каменным ступенькам, единственным препятствием ему была его собственная слабость. Остановиться и перевести дух он себе не дал. Одолев три или четыре длинных лестничных марша, он увидел свет, пробивающийся в щели каменной кладки, и задержался, чтобы выглянуть в те, что по его представлению смотрели на море. Но каждый раз вид в ту сторону загораживался какой-нибудь каменной или деревянной поверхностью. Добравшись до первой же нормальной лестничной площадки, он выбежал на просторную бетонную террасу, на которой дюжина людей хлопотала у большого крана, вытянувшего металлическую стрелу над водой футов на тридцать. Ривос застыл, лихорадочно оглядываясь в попытках сориентироваться — Через пару секунд он увидел высоко наверху, чуть левее место, где он находился сейчас, свисающий чугунный парапет. За него больше никто не цеплялся. Он посмотрел на северо-запад. Однако половину панорамы океана, ту половину, которая включала в себя баржу и дворец извращений, закрывала от него махина соседнего склада. Какое-то мгновение он всерьез раздумывал — Не залезть ли ему, наконец, стрелы крана? Но рабочие как раз тянули из моря мокрый трос, так что стрела дергалась и раскачивалась. Работяги удивленно косились на него, и он сообразил, что из раны на голове, должно быть, продолжает идти кровь. «Эй!» — прохрипел Ривас. «Как мне быстрее подняться туда, откуда свисает эта железяка?» Один из рабочих нахмурился. Несколько минут назад оттуда свалились трое-четверо. — Знаю, — устало отмахнулся Ривас. — Одним из них был я. Так как мне вернуться туда? Подумав немного, тот дал ему довольно подробные инструкции, включавшие в себя один рискованный прыжок. — Только они тебя снова сбросят. Закончил рабочий. «Не удивлюсь!» — согласился Ривас и поспешил дальше. Пять минут спустя он уже одолевал лестницу, по которой смылся леденец при его Риваса предыдущем появлении. Когда до крыши оставался какой-то фут, он задержался. «Что лучше?» — размышлял он. «Осторожно выглянуть или вылезти сразу?» «Полезу-ка я сразу наверх», — решил он. Он поставил ногу на пару перекладин выше, потом взял со левой рукой за край крыши и резким броском перевалился через край. Он вскочил, как только восстановил равновесие на покатой крыше. Старикан с рыжеватой бородой уставился на него в неподдельном изумлении. «Эй!» «А второй бутылки ты не захватил?» Рива смотнул головой и, с опаской оглядевшись по сторонам, шагнул к лишившемуся парапета западному обрезу крыши. «Раз так, — скорбно вздохнул старик, — твои документы больше не действительны. Эй, сынок, вот тот парень, за которым сиганул твой старый дружок!» Ривас оглянулся и похолодел при виде кудрявого юнца, стоявшего, смахивая слезы, у входа с уличной лестницы. — Послушай, парень, — устало произнес Ривас, — это же не моих рук дело. Не забывай, он сам стрелял в меня, а потом прыгнул. — Он, — всхлипнул юнец, доставая из-за пояса длинный нож — «Он как раз начал забывать про... про Найджела, а ты ему напомнил, а теперь он мертв!» Ривас достал нож, перекинул его в левую руку и взмахнул им, удерживая мальчишку на некотором расстоянии. Тот всё приближался. Ривас чертыхнулся и оглянулся на северо-восток.